Глава 34. Самаэль. Жаль, Махалат не было. Как по мне, она и вовсе легко отделалась. В том, что ослушаться моего приказа демоница не осмелится и будет исправно ходить на дежурство, я не сомневался. Попробуй, она заупрямится, и Руна подчинение заставит. Но того, что она просто явится на отработку, мало. Алла достаточно хитра. и может придумать, как обойти заклинание. А я должен убедиться, что она не сможет отлынивать от грязной работы. Поэтому и решил попросить Пифона, чтобы проконтролировал. Перемещаться порталами, конечно, намного удобнее, чем ходить пешком, но их открытие требовало большого количества энергии. Резерв у меня никогда не был маленьким, а за годы обучения стал еще больше, что лишь подтверждало слова Лилит, что моя истинная пара, рядом. Быстрее бы сошло на нет проклятие ведьмы, чтобы я мог проверить свои догадки. Пифон от моего внезапного появления посреди комнаты подпрыгнул на кровати и сразу же рухнул обратно на подушку, постановая и хватаясь за голову. Прекрасно понимал его состояние, потому что сам во времена разгульной молодости наутро после хорошей гулянки часто страдал от похмелья. Пришлось потратить время на то, чтобы привести полудохлика в порядок и только потом озвучивать просьбу. А не слишком ли жестоко ты поступаешь со своей возможной парой? Не мог не спросить Пифон, когда услышал, что должна делать Алла, ни разу не питавшаяся в столовой, потому что брезговала простолюдинской кухней. Будь она и в самом деле моей парой, ни одно ведьмино проклятие, каким бы сильным оно ни было, не позволило бы мне так с ней поступить. Кроме того, я нарочно причинил ей боль, но моя сущность никак не отреагировала. Так что я более чем уверен, что Махалат не моя пара. А если вдруг и окажется таковой, я готов целовать Лилит столько раз, сколько потребуется, чтобы она снова меня прокляла, лишь бы не чувствовать истинную связь. Уж лучше вообще без пары прожить, чем с такой». Пифон хотел возразить, но потом внезапно закрыл рот и замолчал, грустно уставившись на потрепанный букет белых роз. Хлопнул себя по лбу, ведь за своими переживаниями совсем забыл, что собирался серьезно поговорить с Пифоном о дочке генерала. Пока перебирал варианты, с чего лучше начать разговор, задухлик спросил. — Так получается, ты Елизару пригласишь на выпускной вечер? — Вообще-то не собирался. с чего ты взял? Все думали, ты пойдешь с Махалат. С чего бы это? Нахмурился я. Я разве хоть раз говорил, что позову ее? Ты нет, не говорил, но сама Махалат всем уже растрепала, что ты идешь с ней, а раз ты сам не веришь, что она твоя пара, остается Елизара». От меня не укрылось, с какой грустью он это говорил, словно его сердце рвалось в клочья от мысли, что любимая девушка предначертана другому. «Нет, ладно я. У меня оправдание в виде качественного неснимаемого проклятия есть. Но пифон-то почему тупит? Ладно, зайдем с другой стороны. В лоб ему не скажешь, не поверит. Значит, будем изворачиваться». И вдруг возникла отличная, как мне показалась, идея. «Пифон, а ты не мог бы вместо меня пойти на выпускной с Елизарой?» Озвучил, наблюдая, как вытягивается от удивления его лицо. «А ты?» «А я иду с Лилит», — выпалил первое, что пришло в голову. «Ты ведь помнишь про спор? Я решительно намерен его выиграть». «И Лилит уже согласилась?» подозрительно прищурился Пифон. Вот же проницательный задохлик. «Еще нет, но я работаю над этим», — соврал, лихорадочно прикидывая, как буду уговаривать Лилит. «Тогда тебе нужно поторопиться и добиться ее согласия, пока Эртруар не вернулся в академию», — подал разумную мысль Пифон. «Знать бы еще как. Мне бы для начала ее прощение получить, ведь она так и не сказала, что простила». От воспоминаний, как проходил полосу на ее метле, непослушный хвост вновь появился сам по себе и трусливо обвил ногу. Пифон прав. Мне действительно следует поторопиться. Полночи мы готовили с Хази идеальный план, как пригласить ведьму на выпускной, чтобы она не смогла отказаться. Утром в комнате Лилит не оказалась. Сверился с графиком консультаций с научными руководителями, который у меня, как у старосты, имелся на каждого студента нашей группы. И выдохнул. «У ведьмочки как раз консультация». Но увидев напротив имени ведьмочки имя ее научного руководителя, внутренне похолодел. «Ректор. Уже три дня как бывший. Кажется, я опять напортачил».